Глава двадцать четвертая. Подмкадье. Голос замешкался на мгновение, затем сказал: «Хорошо. Встретимся завтра в полдень. Но убедись, что за тобой не следят. Мне не нужно больше проблем, чем у меня уже есть. Они, они везде, понимаешь? Везде их уши и глаза. Я прослежу», сказал. Я благодарный за то, что он наконец согласился встретиться со мной. Спасибо. Ага. «Увидимся завтра. Следи за хвостами». В трубке послышались гудки. Во что я ввязался? Странный типок, конечно. Но меня очень радовала перспектива заключить сделку и получить в свои руки действительно что-то уникальное. У него может быть такой товар, которого не достать на поверхности ни за какие деньги. Субботу я провел дома, заживлял сердце. А когда настало воскресенье, я отправился в ПодмКАДЯ на встречу с торговцем. Выздоровление шло ударными темпами. Понемножку я уже мог начинать пользоваться отражением. Тем не менее про автоматический режим его работы пока стоило забыть. Подземная столица Российской империи невероятное место, где все строения и инфраструктура находятся под землей. Свет здесь исключительно искусственный, но живой напоминает натуральное дневное освещение. В ночное время улицы освещаются светодиодными фонарями, делая их яркими и живыми. По сути, Подмкадья – это протяженное исполинское метро с бесконечными эскалаторами, лифтами и узкими улочками, освещенным тусклым светом фонарей и рекламных вывесок. Пока я стоял на станции, дожидаясь своего поезда, над головой непрерывно звучал приятный женский голос из динамиков. Подземная Москва живет своей собственной жизнью, независимо от того, что происходит на поверхности. Наши жители успешно справляются со всеми задачами и препятствиями, с которыми сталкиваются на своем пути. Они учатся и работают, отдыхают и развлекаются делясь своими мыслями и чувствами с друзьями и семьей. Мимо меня двигались потоки людей. Они были одеты похуже, чем на поверхности. Их лица казались более осунувшимися и уставшими. Подземная столица также является местом встречи различных народов и культур. Здесь живут представители разных религий и этнических групп, которые уважают друг друга и спокойно сосуществуют. Это место, где можно найти уважение, теплоту и понимание, независимо от того, кем ты являешься. Наблюдая за окружающими меня людьми, я вижу, как разнообразен состав пассажиров. Здесь есть студенты с рюкзаками, несущие свои книги и ноутбуки, спешащие вовремя попасть на занятия. Я вижу бизнесменов, вижу женщин средних лет в костюмах и на высоких каблуках. Есть также семьи с маленькими детьми. Они крепко держатся за руки, пробираясь сквозь толпу. По мере того, как поезда прибывают и отправляются, меняются и люди. Некоторые спешат на свои поезда, а другие, кажется, задерживаются, как я. Над головой непрерывно шумят работающие многочисленные эскалаторы и лифты, перевозя людей по артериям метро. Несмотря на шум и суету на вокзале, в приходе и уходе пассажиров чувствуется порядок и рутина. Громкоговоритель продолжал вещать мягким, добрым женским голосом, убеждая меня, в какое хорошее место я попал. Подземная часть Москвы – это место, где ты можешь найти все, что нужно для счастливой жизни – работу, развлечения, отдых и любовь. Это место, где можно реализовать свои мечты и найти себя, независимо от того, кем ты хочешь быть. Это место, где ты можешь почувствовать себя частью чего-то большего и найти свое место в мире. Здесь ты можешь найти свою семью и друзей, которые будут с тобой рядом в любую минуту. Это место, которое называют домом. В общем, понятно. Народ не особо рвется в Подмкадье, как и в Холодную Сибирь. На поверхности куда как комфортнее. Здесь куда чаще образуются аномалии, и они куда более опасные и сильные. В то же время на них можно хорошенько заработать, что делает Подмкадье идеальным местом для авантюристов всех мастей. Государство очень заинтересовано в развитии подземной части города. Отсюда все вот эти речи, замануха и сладкие женские слова. И отчасти это правда, в подмкадье, по слухам, действительно можно очень хорошо подняться. Для этого не обязательно быть крутым бойцом, достаточно смекалки и торговой хватки. Торговля аномалиями и всем, что с ними связано, здесь процветает. Как законная, так и не очень законная. В частности, здесь действует льготная система налогообложения. Отчасти по этой причине здесь можно чуть более выгодно реализовать товар, чем на поверхности. Впрочем, мне сейчас битвы с аномалиями не нужны. Мне нужен Олег Ши... Ша... Как там его фамилия? Блин, забыл. Ладно, неважно. Отражение мне лучше пока не использовать без крайней нужды. Ткани сердца затянулись, но лучше пока не рисковать пусть пока держит своими призрачными тентаклями мое сердце. Я же не буду спускаться в самые опасные районы Подмкадья. Они выглядят далеко не так мило и презентабельно, как то, что окружает меня сейчас». Говорят, в такие отдаленные районы даже полиция старается заходить исключительно редко и только в составе больших патрулей. «Через несколько часов путешествия я добрался до конечной станции». Улочки в этой жилой области были заметно мрачнее и хуже освещены. Прохожие кутались в какие-то обноски и глядели из-под лобья. По улицам был разбросан мусор, в котором рылись собаки. Стены зданий покрывали граффити с матюками и схематичными рисунками половых органов. Вскоре я добрался до жилища торговца-параноика. Это оказалось не так уж и трудно. Его частный дом стоял на отшибе и был окружен высоким забором, обнесенным колючей проволокой. Приблизившись, я увидел, что забор проржавел, а ворота в нем слегка приоткрыты. Я набрал телефон, однако электронный голос сообщил мне, что абонент вне доступа сети. «Эй, есть кто-нибудь?» — позвал я. Ответа не последовало. «Ну что ж, не зря я ведь проделал этот путь». На мгновение я замешкался, раздумывая, стоит ли входить без приглашения. Но потом любопытство взяло верх. Я толкнул ворота и вошел на территорию торговца. Двор был завален мусором и сломанной мебелью, а на стенах были нанесены мелом незнакомые мне символы. Вроде уже не матерные, а какие-то что ли рунические. Хоть какое-то разнообразие. Сам дом торговца представлял собой ветхую постройку с бессистемно прибитыми досками над окнами и дверями. Я заметил странные украшения на стенах дома, куски металла и проволоки, скрученные в причудливые формы, старые обрывки ткани, завязанные в узлы, и даже черепа животных, подвешенные на веревках. Черепа имели очень странную, искаженную форму. Я был уверен, что они принадлежали животным, мутировавшим под воздействием аномалии. «Да, этот мужик — настоящий ценитель высокой культуры», — хмыкнул я. Подойдя к входной двери, я услышал слабый шепот и бормотание, доносившееся изнутри. «Здравствуйте!» — снова позвал я во весь голос. Никакого ответа. Я толкнул дверь и шагнул внутрь. Внутри было еще более тревожно, чем снаружи. Стены были покрыты газетными вырезками, нацарапанными заметками и странными диаграммами. Некоторые вырезки были соединены красными нитками, закрепленными булавками. Мебель была старой и потрепанной, повсюду валялись кучи хлама и мусора. В воздухе витал запах пыли, сженых трав и животного помета. «Очевидно, мужик тот еще барахольщик». Одержимость теориями заговора и паранойя полностью поглотили его. Как он только клиентов находит. И тут кое-что привлекло мое внимание. На одной из стен я заметил черно-белую, слегка размытую фотографию незнакомого мужчины. Фотография была помечена как «Император», что показалось мне странным, потому что он не был похож ни на одного из императоров Романовых. Подойдя к фотографии, я заметил, что она была приколочена к стене несколькими ржавыми гвоздями, а края были оборваны и потрепаны. Кто этот человек на фотографии, и почему она была так важна для торговца? Помимо нее на стенах хватало вырезок из газет и обрывков, но фотография загадочного человека показалась мне самым интригующим предметом в комнате. Она была единственной, на которой торговец оставил какую-то надпись. Что за теорию заговора он пытается раскрыть? Я осторожно шел по комнатам, зовя Олега, но ответа не было. Шепота я тоже больше не слышал. Я проверил спальню, кухню и даже ванную, но торговца нигде не было. Дом был полностью пуст. Когда я уже собирался сдаться и уйти, я увидел в полу железный люк, которого раньше не замечал. Он выглядел довольно массивным, как вход в бомбоубежище. Я осторожно открыл его и заглянул в темноту. К своему удивлению я увидел, что снизу пробивается тусклый свет. Я спустился по шаткой лестнице и оказался в большом подвальном помещении, заставленном ящиками, странным оборудованием и инструментами. В нос мне ударил затхлый сырой запах, в котором ощущались все те же сженые травы и помет. Ящики были помечены загадочными символами и буквами. Скорее всего, своего рода коды из системы маркировки. Пробираясь через лабиринт ящиков, я заметил, что некоторые из них были открыты, открывая обзор на странные предметы. Там были банки, наполненные мутной жидкостью, странные устройства непонятного предназначения и даже что-то вроде костей животных. Все вокруг было в беспорядке, как будто торговец судорожно рылся в своих товарах в поисках чего-то. Внезапно за спиной раздалось рычание и ворчание, а следом за ними стремительно приближающийся цокот когтей. От неожиданности я вздрогнул. Такие звуки мог бы издавать крупный зверь. Я резко обернулся. В полумраке подвала я увидел два больших сверкающих глаза, стремительно приближающихся ко мне. Прежде чем я что-либо успел сделать, огромная туша налетела на меня, опрокинула на землю и подмяла под себя. В сантиметре от моего лица распахнулась огромная пасть с острейшими клыками. На лицо мне упали клочья пены. В уши ворвался дикий визг вперемешку с рычанием. Аномалия? Здесь, в жилых районах, духовная сила закипела в моих венах, концентрируясь в правой ладони. Я взмахнул рукой и проткнул эту тварь насквозь импульсом силы. Дикий визг взлетел под потолок. Отлично, я должен справиться. Шарик, фу! Прежде чем я успел сделать еще что-нибудь, я почувствовал резкий толчок. Зверя сильно толкнули ногой в бок. Животное издало еще более высокий виск и отпрянуло назад, дав мне возможность вздохнуть. Подняв голову, я увидел стоящего надо мной коротко стриженного седовласого мужчину лет 50-60. Его лицо было обветренным и морщинистым, одежда выглядела поношенной и грязной. От него сильно пахло алкоголем и почему-то травяным отваром. «Не волнуйся, шарик не укусит!» сказал он, бросив взгляд на скулящее неподалеку существо. Он просто играется. Я бросил взгляд на поскуливающего монстра, забившегося в угол между двумя ящиками. Он представлял собой устрашающее зрелище, напоминая нечто среднее между диким кабаном и собакой. Грубая короткая шерсть покрывала его мускулистое тело. Его глаза сверкали умом, а пасть была усеяна острыми зазубренными зубами, которые сверкали на свету. Правда, сейчас выражение его морды было скорее обиженным и недоумевающим. Кажется, больше он не представляет опасности, по крайней мере сейчас. Мужик протянул мне руку. Приняв помощь, он поднялся на ноги. «Это ваш питомец?» – спросил я, настороженно глядя на существо. Мужик кивнул. В его голосе прозвучал намек на гордость. «Я подобрал его еще с щенком. Его мать мутировала из-за аномалии. Я убил ее, а на него рука не поднялась. Вы тоже охотились на аномалии?» «Да, в прошлом было дело. Людоедкой была его мамаша и очень живучей», — сказал он. «Последнее качество он унаследовал от нее. Заживает любая рана на нем, как на собаке». Пока мы разговаривали, я заметил, что рана на боку существа уже начала затягиваться. Монстр лизал ее, очищая бок от крови. Это было необычное зрелище, и оно заставило меня задуматься, какие еще странности скрывает мой новый знакомый. «А еще умный очень, почти как человек», — продолжал говорить мужик. Даже к лотку приучен. «Правда, это ему не мешает регулярно мыть лапы в своей миске» а потом пить из нее». Шарик как будто понял, что речь идет о нем. Он опустил грузную задницу на пол, задрал морду вверх, сверкая острыми клыками, весь его вид как бы говорил. «Да-да, я такой, весь из себя замечательный». «Я Олег Шаравин. А ты кто такой будешь?» спросил мужик с подозрением, зыркая на меня из-под лобья. «Ты, случаем, не один из них?» Снова паранойя пошла. Я Александр Булгаков. Мы с вами о встрече договаривались. А, помню, помню. Он кивнул. Я тебя ждал. А ты чего забыл у меня в подвале? Из-за забора покричать не судьба было. Я кричал и не один раз. Не ври, я бы услышал. Он укоризненно покачал головой. Ну что за молодежь непутевая пошла? Мы такими не были. С клиентоориентированностью у этого торговца все очень плохо. Хвоста не было. Продолжал он допытываться. «Нет», — сказал я. «Я мастерски замел все следы». «Скажу так, чтобы его успокоить. На самом деле, если бы за мной был хвост отражения, скорее всего, его бы заметила». «Ну-ну, пойдем, юный истребитель», — сказал он, жестом указывая на ящики, стоящие вдоль стен комнаты. «Взглянешь на мои товары. У меня есть вещи, которые ты ни за какие деньги в Верхней Москве не купишь». «Вы там привыкли шиковать и жизни не знаете. А вся жизнь, она здесь, под землёй. Здесь происходит самое интересное. И товары самые лучшие». Подойдя к ящикам, я отметил, что некоторые из них покрыты толстым слоем пыли, как будто к ним не прикасались много лет. Торговец что-то бормочет себе под нос, роясь в ящиках, вытаскивая странные безделушки и диковинные приспособления. Я осторожно взял с ближайшего ящика небольшую металлическую сферу. Ее поверхность покрыта крошечными символами, которые я не могу расшифровать. Когда я перевернул ее другой стороной, торговец посмотрел на меня и усмехнулся. «А, это хороший, но взрывоопасный вариант», — говорит он, забирая у меня сферу и кладя ее обратно в ящик. «Но у меня есть кое-что более подходящее для тебя». Он достает ножны и извлекает из них длинный меч из странного мерцающего металла. Его края острые, на них сверкают яркие блики даже в подвальном полумраке. Олег протянул оружие мне. Я взвесил меч в руке, необычайно легкий. Наверное, им смог бы орудовать даже ребенок. «Это духовный меч», — говорит он, — его глаза сверкают от гордости. Ручная работа от опытного кузнеца. Металл иномировый, добыт из портальной аномалии, не входит в периодическую систему Менделеева. Оружие сделано специально для одаренных и имеет свои духовные потоки, способные проводить силу. Я не уверен, стоит ли доверять торговцу, но меч, несомненно, интригует. Когда я провожу пальцами по лезвию, я чувствую слабый гул и вибрацию, исходящие от металла. Я сделал несколько пробных взмахов и влил в меч немного духовной силы. Она вошла в его духовные потоки идеально, как будто в мои собственные. Меч на мгновение показался продолжением моей руки плоть от моей плоти. Его сияние стало ярче, а края лезвия как будто еще острее. «Сколько?» Спрашиваю я, пока не уверена и готов ли я расстаться со своими деньгами, которых и так-то не очень много. Но меч чертовски привлекательный. Действительно очень достойная работа. «Для тебя», — говорит торговец, наклоняясь ближе, — «я предлагаю особую цену, всего 10 тысяч имперских рублей, и только потому, что тебя порекомендовал Омутов, которого я безмерно уважаю, так сказать, хорошая цена для своих». Я не уверен, хорошая это цена или нет, но у меня возникает искушение согласиться на сделку. Уж очень хорош меч. Правда, у меня таких денег нет. Их не хватит, даже если я отдам все имеющиеся сбережения. Но есть кое-что другое. Хорошо, а сколько дадите за эти кристаллы? Я полез в сумку, где у меня лежали прибереженные для такого случая духовные кристаллы. Торговец внимательно осмотрел каждый кристалл, используя для этого что-то вроде специального монокля с особым увеличительным стеклом. «Хороший товар. 3200 рублей», — сказал он, закончив осмотр. «За все». Я быстро прикинул в уме цифры. «Хм, эта цена заметна получше того, что предлагали перекупщики на поверхности. Вот что значит работать с минимальным числом посредников. И цена, замечу, уже не так кусается». И тем не менее, денег мне не хватает. «Кредит возможен?» – спросил я у Олега. «Нет, сухо отрезал тот. Никаких кредитов и прочих спекуляций. Я это не признаю. С меня товар с покупателя деньги. Строго наличкой, без переводов электронных. Здесь и сейчас. Или до свидания». Можно попросить Омутова о помощи финансовой. Он, в общем-то, обещал как раз помочь со снарягой. Но пройдет какое-то время, прежде чем деньги дойдут до торговца. «Я могу попридержать этот меч для тебя», — кивнул Олег. «Какое-то время, пока не добудешь нужную сумму». Эх, похоже, это единственный вариант. А ведь так хочется получить этот меч уже сейчас. Для своей цены он, черт возьми, просто великолепен. Я уже открываю рот, чтобы заговорить, но тут снаружи раздается громкий треск. И он очень похож на... выстрелы из автомата. Кто-то открыл пальбу на поверхности. «Шалавин, сука!» Донесся сверху чей-то зычный сепловатый ор. «Выходи! Мы знаем, что ты здесь!» Шарик поднял морду и глухо залаял.